Было истинной правдой, что корабли, груженные ценностями, атаковали те же самые хидос Депута, которые недавно превратили Картахену в ад кромешный. Свой рассказ генерал-губернатор обильно уснащил отвратительными подробностями, ничуть не заботясь о чувствах Донни Леокадии, которая, не переставая, дрожала и крестилась во время этого жуткого повествования. Потрясение, испытанное Бладом,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 Галеон неторопливо двигался на восток, вдоль полуострова, на котором был расположен Сан-Хуан. Вчерашний вечер Блад потратил на занятия каллиграфией, пользуясь при этом адмиральским несессором с письменными принадлежностями, где хранилась печать маркиза и листы пергамента, увенчанные испанским гербом. С результатом этой деятельности Юса внушительный документ, который Блад положил перед Доном Себастьяном, дав ему соответствующие объяснения. Ваша уверенность в том, что капитан Блад находится в этих водах, навела адмирала на мысль поохотиться за ним. Его превосходительство велело мне оставаться здесь в его отсутствие. Генерал-губернатор внимательно изучил пергамент, украшенный красной печатью с гербом маркиза Риконета. Послание Дону Себастьяну предписывалось передать Дону Педро Энкарнато командование всеми вооруженными силами сан хуан де Пуэрто рико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 чье прибытие так оскорбило его вначале. Дон Педро моментально принял командование. «На кораблях с ценностями я заметил множество боеприпасов. Там они совершенно бесполезны, а для оказания помощи Сан-Патрика их более чем достаточно. Мы возьмем оттуда не только порохи ядра, но и пушки и сразу же отправим их в Сан-Патрик». «Вы намерены разоружить галеоны с ценностями?»